А Горбачёв продолжал как ни в чём не бывало молоть чепуху и нести ложь с экранов телевизоров, не понимая, что народ уже разобрался наконец-то, кто пробрался в Кремль. Наступивший 1989 год не стал исключением в демагоге и лжи, когда Горбачёв обратился к советскому народу с очередным новогодним обращением. Уходящий год был отмечен масштабной работой по перестройке экономики. Он завершается с лучшими, чем в прошлом году, показателями. Произведено больше продовольствия, товаров и услуг. Построено жилья и объектов соцкульт-быта. Почти с мы сделали решительный шаг в развитии демократии и гласности при удалении командно-административных методов. И все же главное в том, что перестройка расправляется Я открыли я подлинным сторонником обновления общества. Даду, даду, да. Прошёл ещё год. Страна уже во многих регионах была залита кровью. Уровень жизни людей упал до предела. Пустующие полки магазинов вызывали ненависть к серому ничтожеству, засевшему в Кремле. Все декларации о реформах обернулись полным крахом. А преступность и анархия общества без воли, трусость и предательство власти стали главным символом Горбачевской перестройки. Наступал 1990 год, а наш герой снова по шаблону нёс с телеэкранов ахинею народу. Мы непосредственно приступили к решению новых, необычных и масштабных задач. Страна ожила и работала, перестраивалась, выходила на новую дорогу. Теперь мы яснее представляем себе цель, к которой стремимся». Эта цель гуманный демократический социализм, общество свободы и социальной справедливости. Мы можем с надеждой глядеть в завтрашний день. Уходящий год стал годом крупных сдвигов на международной арене. На пороге 1990 год год больших надежд и практических деяний по революционной перестройке социализма. Ширше Комментарии, как говорится, излишни. Горбачев уже в 89-м году понял, что ситуация в стране вышла из-под его контроля, и кругом он имеет только врагов. Среди обманутого им народа, среди своих соратников по номенклатуре, которых он предал, среди ветеранов войны и тыла, у которых он украл победу, разоружив страну и уничтожив ВПК, Среди пятой колонны демократов, которые, разочаровавшись в нём, нашли себе другого кумира в лице Бориса Ельцина. Животный ужас охватывал эту серость при одной мысли о том, что с ним сделают, если он потеряет власть. Надо было готовить себе запасные аэродромы на западе, к которому он служил веры и правды, где можно было в случае потери власти укрыться от народного гнева. Но политическое убежище стоило дорого. Особенно для такого высокого уровня и надо было выслуживаться и продолжать предавать свою страну и народ. Ведь накануне нового 90-го года Горбачев выступал, обращаясь к народу, как будто в апреле 89-го года. Не было кровавых беспорядков в Тбилиси, где также с большим опозданием приняли меры для наведения порядка, когда уже нельзя было обойтись без жертв. А ведь о том, что в Грузии велась подрывная работа и готовится митинг, спецслужбы сообщали в Москву своевременно. Последующие события это подтвердили. Митингующие шли на митинги с плакатами, на которых были лозунги и призывы: "Прекратить дискриминацию грузиев в Грузии", "Да здравствует свободная Грузия", "Далой оккупационной войска", "Далой Российской империи", "СССР тюрьма народов". Не правда ли, напоминает всё на большевицкие лозунки 1917 года. Русские захватчики, убирайтесь домой и так далее. Опасаясь захват арсеналов с оружием, грузинская партноменклатура обратилась за помощью в Москву с просьбой навести порядок в Тбилиси и подключить армию. Да, армия навела порядок, разогнав без единого выстрела огромные толпы беснаущихся погромщиков. Но когда против военнослужащих были пущены в ход колья, камни и железная арматура, армия пустила в ход сапёрные лопатки и спецсредства, слезоточивый газ Черемуха. Фергана. А летом 1989 года разыгрались трагические события в Узбекистане в Фергане. Во всех конфликтах, шествующих один за другим, как по цепочке по всем республикам, которые потом выйдут из состава СССР, чётко прослеживалась тенденция полного бездействия высшего партийного руководства и МВД, а также участия в организации таких конфликтов среднего партийного звена и сотрудников МВД. И те и другие уже давно срослись с уголовной и финансовой теневой мафией. В этом смысле не были исключением и события в Фергане, а также в других городах Узбекистана. Истоки нарастания там трагедии прослеживаются из материалов МВД Узбекистана. 4 декабря 88 -го года многотысячный митинг в жилом массиве Тынсыкбаева в Ташкенте. На транспарантах лозунги: "Русский уезжай в свою Россию". Конец декабря активизируется движение мусульман ваххабитов в Ферганской долине, которая расположена сразу в трёх республиках: узбекской, киргизской и таджикской. Программа ваххабитов проста: очищение ислама, ограничение прав женщин, создание своей исламской армии. 14 декабря в Андижане изъяли листовки на узбекском языке с антирусскими призывами. 18 февраля В Куйбышевском районе Ташкента толпа молодых узбеков, вооружённая обрезками труб, попыталась ущенить расправы над лицами неузбекского происхождения. 23 февраля в Ташкенте возле завода Ташсельмаш более сотни узбеков блокировали движение трамваев, выгнали пассажиров и избили их, выкрикивая русских за режим, русские в Узбекистане всем надоели. Их надо вешать на фонарных столбах. 22 апреля. Более тысячи человек устроили побоище в ташкентском вуз-городке между узбекскими и иностранными студентами, обучающимися там. 23 и 24 мая. Столкновение между узбеками и турками-месхетинцами в городе Кувасае Ферганской области. С 3 июня начались массовые беспорядки во многих городах долины. Фактически в течение полугода шло открытое нагнетание взрывоопасной обстановки. Организовывались локальные бунты, как проба силы, проверка власти на дейспособность и велась подготовка к массовым беспорядкам. Но не власти на местах, не Москва куда шли тысячи тревожных писем и телеграмм, мер не принимали. Ко всему общему мятежу готовились тщательно, нашли и повод. Выселение турков-мескхетинцев в конце 88-го и начале 89-го годов. Эмиссары из Ташкента встречались с лидерами комитета по возвращению турков-мескхетинцев на родину и предложили им: "Вы мусульмане, мы мусульмане, объединимся ради священной идеи". Но турки отказались от такого союза, считая, что надо жить в одной стране. Им пригрозили расправой и дали время подумать. Время прошло, и вот уже на предприятиях Ферганской области приступили к массовому изготовлению оружия. Остро заточенных пик из арматуры, ножей, металлических труб, заполненных свинцом, самодельных бомб, гранат, удавок и обрезов. Начальники уже не замечали, как их подчиненные, побрив головы, басмаческий признак гнева и мести, Готовили поддельные номера для грузовиков и нагло сливали бензин для бутылок с зажигательной смесью. Мы тешь не только тщательно готовился, но и хорошо оплачивался. Турки Месхитинцы видели, что их дома метят лоскутами ткани и понимали, что грядёт расправа, но их обращения к местным органам власти результатов не давали. С 3 июня Мятежи переросли в массовые беспорядки в Ташкенте, в Фергане, Маргелане, Кергиле, Кувасае, Коканде и других городах. Толпы по 5-8 тысяч человек начали погромы и убийства турок-месхетинцев. Женщин насиловали на глазах у мужей, людям выкалывали глаза, отрезали головы, обливали бензином живых людей и поджигали их, громили и поджигали их дома». Без пощадно расправлялись и с узбеками, пытавшими защищать невинных людей. Кадры этих зверств запечатлели камеры кинофотожурналистов и были показаны по телевидению, но страна уже не содрогалась от ужасов этого средневекового варварства, так как такие же процессы прокатывались по всей Средней Азии и Кавказу. Люди стали привыкать к насилию и крови. В Фергану, как и в другие горячие точки, как по одному сценарию, помощь пришла слишком поздно, как будто специально давалось время для совершения преступлений и массового озлобления людей. Но тем не менее, благодаря введенным войскам, порядок был восстановлен. А в это время сионно-масонские агенты из пятой колонны в Москве, всякие собчаки и прочая сволочь, обливали армию грязью за якобы превышение силы при наведении порядка. Следственные органы выяснят, что в погромах, убийствах людей и подготовке к мятежу активно участие принимали не только уголовники, пьяные обкуренные, и обкуренные анаши молодёжь, но и бывшие и действующие работники милиции, сотрудники партийных и советских органов власти. Оперативные данные свидетельствовали о том, что за участие в экстремистских действиях молодежи платили по 50, 100 и более рублей, обеспечивая их алкоголем и наркотиками. Нет никаких сомнений, что партноменклатурная мафия, сидевшая в Ташкенте, умело руководила всеми процессами. Не зря заместитель начальника политуправления внутренних войск СССР Нечаев позже подтвердит это. Кроме того, установлено, что в беспорядках участвовали сами представители партийных и советских органов. Не надо забывать, что одним из организаторов всех мятежей и преступлений был и Берлик, демократическое объединение пятой колонны. Везде те же следы, следы СИО на демократической пятой колонне. Киргизия. Аналогичные события происходили и в Оржской области Киргизии, входившей в Верганскую долину. Сценарии те же. С января в Оржский обком партии поступило 9 документов у КГБ о состоянии общественно-политической обстановки в обществе и действиях экстремистских группировок. Информация осталась без внимания. Новый секретарь обкома Садыков назвал докладные у КГБ – никому не нужными шпаргалками. Лидер Ош-Ай-Магы, организации киргизской молодежи по строительству индивидуального жилья, объединявшей 12 тысяч молодых людей, созданной обкомом партии в марте 89-го, признал, что до 4 июня они послушно выполняли все указания обкома. Бездействие властей и здесь привело к кровавой драме. Ошская трагедия унесла более 300 людей. Было сожжено 411 домов, 54 магазина и госучреждения, 89 автомобилей. И изъято было более полутора тысяч стволов оружия, а ущерб превысил 85 млн рублей. Руководитель следственной группы прокуратуры С.Р. Калищенко с горечью констатировал: "Мафия остаётся безнаказанной, её никто не тронет". Этим он бросил властям вызов прямой обвинив и Москву, и Киргизию в пособничестве с заговорщиком и погромщиком. И действительно, чрезвычайная правительственная комиссия вынесла вердикт о личной виновности за кровавые события первому секретарю обкома Садыкову, второму секретарю Давыдову и другим. Но пленум обкома их не только защитил, но республиканский ЦК даже повысил в должностях их и других виновников трагедии. И что характерно в этом плане, бывший кандидат в члены политбюро ЦК КПСС некая Бирюкова на 19-м съезде Коммунистической партии Киргизии, когда в Ошской области ещё продолжали гибнуть люди, с пафосом заявила: В Грузии я много раз бывала, и в Орской области была лишь 2 недели назад. Скажу совершенно искренне, у меня сложилось твёрдое впечатление, что процесс обновления республиканской партийной организации, несмотря на отдельные трудности и проблемы, развивается в нужном направлении на пути перестройки и здоровой демократии. Что ж, Горбачёв подбирал достойные для себя кадры для управления страной. Хроника трагедии, обусловленная преступным бездействием, дебилизмом и предательством власти, продолжалась. В ноябре 89-го вспыхнули беспорядки в Кишинёве и в целом в Молдове. Потом это всё переросло в Приднестровский конфликт и настоящую войну. В декабре произошли столкновения в Нахичеване и на её границе с Ираном. Панятин был замысел пятой колонны. Отсечь Армению от Ирана и таким образом загнать её в торецкий капкан изоляции от внешнего мира на её южных границах. Тысячные толпы армян и пятой колонны азербайджанцев начали грабить границу, ломая заграждения и постройки. Иранские пограничники даже были вынуждены занять оборону. А на Украине уже бушевал дух, созданный как движению Украины за перестройку а на самом деле ставший экстремистским и шовинистическим политическим движением, который Запад впоследствии использует для отрыва Украины от СССР. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Душанбе. Дальше пошли кровавые события в Таджикистане в Душанбе в феврале 1990 года. И здесь тоже более чем за полгода власти давали информацию о готовящихся событиях, аналогичных трагедиям в других регионах. Сценарий развивался по уже опробованным схемам. Люди стали обнаруживать на своих домах метки. У кого исламский полумесяц, у кого кресты, а у кого и череп с костями. Дети приносили листовки, в которых из газетных букв были набраны слова: "До 20 марта вам срок покинуть Таджикистан. Национальный исламский фронт". А затем вспыхнул митяш. Опьянённые алкоголем и наркотиками молодёжь пошла на штурм здания правительства и ЦК Коммурти. Начали грабить частные дома, жечь машины и троллейбусы, убивать людей. Вышедших для разговора с толпой руководителей республики полетели булыжники. Факелом вспыхнул солдат, отброшенной в него бутылки с бензином. А офицеру милиции нанесли четыре ножевых раны. А сзади, в спину огромной толпы, раздались провокационные выстрелы. В это время в клубах чайханах, превращённых в молитвенные дома, звучали призывы: "Проснитесь, мусульмане, поднимайте народ!" Распространялись видеокассеты с выступлениями вожаков исламского фундаментализма. Пора создавать исламское государство. А на улицах, несмотря на введённое чрезвычайное положение и комендантский час, беснущие толпы нищей молодёжи, привезённые из Кишлаков, грабили магазины, грамили административные здания, жгли машины, избивали и калечили людей в европейской одежде. На мосту через реку Душанбинка русского мальчишку растерзали на части, а русскую женщину сбросили с моста в реку. Одетую в европейскую одежду таджичку на 7-м месяце беременности изнасиловала целая группа погромщиков. Добравшись до дома, несчастная женщина повесилась. А местное телевидение, как в рот воды набрало, ничего не показывая о происходящей трагедии. Беснующаяся толпа преступников уже создала временный национальный комитет. Его главой был провозглашён заместитель председателя Совета министров республики, председатель Госплана Каримов, на котором, как выяснилось потом, остановили свой выбор теневые баи и главы киргизской мафии из Гармских, Коляпских, Ленинабадских, Памирских и прочих кланов, ведущих беспощадную борьбу за захват богатств республики. Под давлением кишлачной армии погромщиков были освобождены главари, задержанные во время творимых бесчинств. Их на автобусах привезли к толпе у здания ЦК. Власть капитулировала перед бандитами и мафией. После подавления армии мятежа жители Душанбе приветствовали войска с цветами, как в 1945 году в освобождённой Европе. Сразу после этих событий пограничники выловили в реке Пянш перебежчика. Он шел в Афганистан с докладом о случившемся и расстановке политических сил республики. Более того, из приграничных районов звонили люди в партийные органы и говорили, что на противоположной стороне границы появились крупные воинские бандформирования с дополнительным вооружением и предложениями оказать помощь в свержении власти СССР в их республике. И это были не пустые слова. КГБ было известно, что в Пакистане совместно с ЦРУ США была разработана программа М, целью которой было разжигать националистические и сепаратистские настроения в среднеазиатских республиках СССР с позиций воинствующего ислама. Сионам-Асонская Америка и её сателлиты в подрывной работе против СССР опирались не только на пятую сионно-масонскую колонну, но и на авторитетов из вождей родовых кланов и партноменклатуры. Выпистыванная в брежневское время воровская мафия из числа властной элиты наполнялась бешенством от одной только мысли, что ей могут пресечь возможность грабить народ. Партийная власть, милиция, суды, прокуратура – все было связано круговой порукой – и всё у них было схвачено. При том, что вся подрывная работа пятой колонны на территории всей страны акцентировалась на разжигании ненависти к русским и России. Горбачёв ни разу даже не заикнулся о русском народе. За счёт хищнической эксплуатации, которого существовал Советский Союз, развивались национальные республики СССР и чях сам русский народ. Участник Великой Отечественной войны Доктор физико-математических наук Исаев из Дубны с гневом и горечью писал в газету «Кто защитит русских?» «Не могу спокойно смотреть на этих девятнадцатилетних мальчишек, худенькие, тоненькие, шеи которых жердочками торчат из воротников шинелей, на испуганное выражение лиц, на то, как неумело они обращаются с оружием». Наше правительство защищает интересы турок-месхетинцев, немцев Поволжья, крымских татар, переселенцев армян и азербайджанцев. Но где решительное заявление центра в поддержку русских и русскоязычных слоёв населения, живущих в Баку, Эстонии, Латвии, Литве? Дорогой Исаев, к своей трагедии не знал, да и всё население тоже, что у русского народа нет правительства. И наше правительство это не наше правительство, а инородная сионо-масонская оккупационная власть, представители которой захватили Россию ещё в 1917 году и беспощадно эксплуатируют народа нашей страны. Но нашему народу так застило глаза, что он до сих пор не может понять того, что видно даже за десяток тысяч километров от нашей земли. Американская газета Балтимор Сан опубликовала страшный репортаж Уила Энглунда о положении русских беженцев в России, с которыми властные чиновники Горбачевской власти обращаются как с прокажёнными туземцами из дикой Полинезии. Русские беженцы, жертвы кровопролитных событий в Баку, вывезенные оттуда военными самолетами от насилия, вынуждены жить в лачугах без электричества, без кухонных плит, без работы, без одежды. Без надежды. Они устало ходят из министерства в министерство в поисках помощи, пишут письма Корпачеву, Эльцину, мэру Москвы Г. Попову, и все безрезультатно. Нет места русским в России. На начало 1990 года в стране уже было 600 тысяч беженцев. Кроме этого потеряли кровь над головой 230 тысяч человек в Армении и более 200 тысяч в Азербайджане. Более 90% всех беженцев разных национальностей из всех горячих точек Советского Союза стремились выехать в Россию так как знали национальную и религиозную терпимость русского народа. Но русский народ не знал, что главный удар наносится именно по нему, как государству образующему и самому многоочисленному народу страны. Тогда мало кто мог понять, что все эти кровавые процессы управляются на мировом уровне. И цель их не только разрушить Советский Союз, но и расчленить впоследствии Россию, мешавший восстановлению и уделамосонскому мирового порядка. Но самое главное это поставить под свой контроль бесперебойное обеспечение Запада русскими энергией и сырьевыми ресурсами, превратить Россию в свою сырьевую колонию.